Даня до последнего надеялся, что Соня приедет, хотя понимал, что это может стать неловким для всех. И что почувствует жена, когда будет сидеть за праздничным столом, понимал тоже. Впрочем, он не собирался сдаваться. Хотел пока дать ей время, а после начать добиваться, чтобы она простила его и вернулась. Он ведь соскучился по ней до безумия. А когда Соня ему снилось, у Дани возникало лишь одно желание – примчаться к ней посреди ночи заставить открыть ему дверь и... Нет, об этом думать было нельзя, иначе он точно так ведь и сделал бы, а потом горько пожалел. А еще был Марк, который постоянно расспрашивал о Соне, и он не мог просто взять и сказать сыну, чтобы тот перестал это делать. И эти его сны. Может, он зря каждый раз, когда слышал имя жены, произнесенные устами Марка, настолько себя изводил. «Данил, не помешаю?» Спросила теща, входя на кухню, где Верняковский стоял и смотрел в окно. Слишком быстро устал от гома на гостей. Слишком острым вдруг стало понимание, насколько ему не хватает жены. Нет, конечно, он пожал плечами. Что-то понадобилось? С тобой поговорить хочу, тет-а-тет. -тет. Даня нахмурился, кивнул на диванчик. С тещей они не были близки, хотя сейчас он примерно понимал, о чем пойдет разговор. «Я слушаю». Он машинально сложил руки на груди, как будто хотел установить границы, и давал это понять тёще. «Если так будешь вести себя и дальше, Соню потеряешь», сказала она, глядя на него как-то странно. «Как так?» «Настаивать должен на том, что она дура. Пусть уже это поймёт». Она не дура. Вышло холодно и даже угрожающе. Впрочем, тёща этого вовсе не поняла. «Дура, самая настоящая, хвостом крутить решила. И это в ее возрасте. Да где она такого, как ты?» Даня поднял руку, и мать Сони замолчала. «Давайте мы с Соней сами решим, что нам делать дальше». «Не вы с Соней, ты решать должен. Ты для нее все, и всегда всем был. Не верю я, что так просто она смогла переключиться». Эти слова полоснули по нервам. Верняковский опёрся ладонями на столешницу, подаваясь к тёще. — Хватит! — процедил тихо сквозь крепко стиснутые зубы. — Ты знаешь, что она уже по другим мужикам пошла? Даниил отшатнулся, как будто его ударили. Видел сам, своими глазами, как этот грёбаный Черенков возле неё увивается, но это определённо не подходило к определению «пошла по другим мужикам». — Что вы имеете в виду? — спросил глухо. «У Сони есть кто-то?» Воображение тут же нарисовало картинку, как какой-нибудь условный Андрей спит с его черт бы все побрал женой. Даже озноб по позвоночнику прошел. Он же до последнего не верил, что Соня так быстро захочет другого. Или других. «Есть!» Гулять повадилась ночами. «С кем?» «А разве же она скажет?» Даня растер ладонью затылок. В груди чувство нехорошее появилось. Даже жажда. Казалось, Дай ему сейчас в руки оружие, увидит этого кого-то рядом с Соней, спустит курок, не задумываясь. Ты это все так не оставляй. Если время ей решил дать, так вон она его как проводит. Забирай свое, а хвост, которым крутит, на руку намотай и держи. Она поднялась и вышла, оставляя Дани целый сон противоречивых чувств. Это не Соня, дура. Это он был дураком, когда уверил себя, что его жена не сможет так быстро отказаться от десятилетий совместной жизни. Выходит, смогла.